В тишине, наступившей после того, как улёкся ветер, Бирну услышал вдруг в отдалении какой-то стук, словно колотили чем-то по дереву, и тот чуже скорее почувствовал, нежели увидел, что какое-то массивное препятствие преграждало ему дорогу. Что это было? Отрог горы или дом? Да, это был дом. Ещё несколько шагов, и он наткнулся бы на него. Вероятно, это была посада, и какой-нибудь другой путешественник стучался в ее дверь. Молодой офицер услыхал новый стук. В следующее мгновение из дома вырвалась в ночь широкая полоса света. Берн торопливо вступил в нее. В ту же секунду стучавшийся с подавленным криком бросился в сторону и скрылся в темноте. Внутри дома тоже раздалось восклицание изумления. Бирн налёг на полузакрытую дверь и вломился в здание, хотя кто-то с другой стороны противился этому. На конце длинного просторного стола горела жалкая сальная свеча, вернее огарок, и при свете колеблющегося пламени Бирн разглядел девушку в короткой чёрной юбке и оранжевой шали, с тёмным, как у цыганки цветом кожи, с чёрными как ночь прядями вырывавшимися из прически, сдерживаемой большим гребнем. Очевидно, это она не хотела впустить его, и ее он оттолкнул. Из глубины этой длинной комнаты, в конце которой пылал в очаге огонь, послышалось два жалобных голоса. «Милосердие!» — прокричали они. Молодая девушка оправилась и глубоко вздохнула. Не стану повторять длинного ряда вопросов и ответов, с помощью которых молодой офицер успокоил двух испуганных старух, сидевших в противоположном конце этой залы, подле огромного открытого очага и хлопотавших над большим котлом, подвешенным над пламенем. Берн невольно подумал, что они похожи на двух колдуний, которые варят какое-то волшебное снадобье. Тем не менее, когда одна из них Сухая и согнутая подняла с котла крышку, из него понёсся очень аппетитный запах. Другая не пошевелилась. Она сидела скорченная, и её голова не переставала качаться. Обе были ужасны. Всё в них было безобразное, отвратительное. Их беззубые рты, их крючковатые носы, крайняя худоба деетильной старухи и висячие мешками Желтые щеки неподвижны. Желая рассеять неприятные впечатления, вызванные в нем этими жалкими обломками человеческих существ, Бирн заговорил с ними, объяснил им, что он англичанин, и ищет здесь своего соотечественника, который, по всем вероятиям, прошел мимо их дома. Рассказывая это, он невольно вспомнил последние минуты, проведенные им с Томом, и слова маленького костильца в жёлтой шляпе. Конечно, это и были тётки одноглазовы Бернардино, но которые жизний их имени и которые люциллы. Мысленно задал он себе вопрос. Слова Бирна заставили обеих ведьм совершенно окменеть. Рука старухи, которая мешала варево в котле, замерла. Голова молчаливы На несколько мгновений перестало качаться и даже не вздрагивало. В течение короткой доли секунды Вирн чувствовал полную уверенность, что Том Корбин где-то очень близко. Они его видели. Во всяком случае, кто-то из обитателей этого страшного дома видел его, мысленно сказал он себе. Он был уверен, что старухи встанут отнекиваться и уверять что никакого ингреза они и в глаза ты никогда не видали. Но он ошибся. Напротив, старухи с увлечением заговорили и рассказали, что накануне вечером в их гостиницу пришёл человек с свирепым лицом, что он поужинал и переночевал у них. Они перебивали одну другую, описывая его наружность и манеры, повторяя его слова. Обе жестоко волновались. Худая размахивала деревянной ложкой Толстя поднялась со своего табурета и говорила скрипучим голосом, тяжело переступая с ноги на ногу, причём её голова дрожала всё сильнее и сильнее. Да-да, утром большой свирепый инглис ушёл, но прежде съел ломоть домашнего хлеба и запил его вином. Если кавалеру угодно догнать своего друга, он может утром отправиться по его следам. А вы дадите мне кого-нибудь то показал бы мне дорогу, спросил Берн. Хорошо, синьор, мы пошлём с вами хорошего малу, того самого, который вышел из дома, когда кабаллеро входил в двери. Он только что стучался в дом ваш, малый, возразил Берн и убежал, заметив меня. Нет, нет, один голос закричали обе старые ведьмины. Он вышел из нашей посады. Он был у нас. В конце концов, может быть, это и правда. Стук был слаб. Может быть, я ошибся, подумал Берн. Он спросил: "Кто этот человек?" "Её новилл", ответили старухи, указывая на девушку. "Он ушёл к себе домой, в деревню, далеко отсюда, но утром вернётся. Он её новилл. Она сиротка, дочь бедных благочестивых людей. И мы держим её из любви к Богу, да, из любви к Господу". А сирота прижавшись к углу камина, смотрела на Бирна, и он подумал, что она больше похож на дочь сатаны, которую эти две ведьмы держат у себя из любви к делу. Её глаза были посажены слегка вкось. Её красный рот был сформирован очаровательно, только несколько толсты были губы. По-своему она была красива, дикой и страстной красотой, и на её смуглом лице лежал отпечаток страстности и неукротимости. Она подала Бирну ужин и не сводила с него услуживая ему странного пристального взгляда, вызывавшего в нём чувство смутной тревоги. Однако, поев тёплого варева, он успокоился. Тело его отдавалось приятному ощущению отпуска после продолжавшейся целый день борьбы с непогодой. Он был уверен, что в данную минуту Том мирно спит в горном лагере Гонзалеса. Уж, наверное, его встретили люди вожака патриотов. Берн поднялся со стула, налил вина в лавянный стакан извисевшего на стене меха и снова сел. Болтливая согнутая старуха заговорила с ним о старых временах и хвастливо уверяла, что в лучшие дни гостиница славилась во всея круть. В ней останавливались важные люди, приезжавшие в собственных экипажах. Давно, очень давно здесь ночевал даже архиепископ. Старуха с опухшим лицом неподвижно слушала. Девушка сидела под ля очага, облитая красным светом раскалённых углей. Она тихо напевала песню. Время от времени слегка постукивая кастаньетами, при упоминании об архиепископе она засмеялась и взглянула на Берна. Красный отблеск огня из камина отразился в её чёрных глазах и скользнул по её белым зубам. Берн невольно улыбнулся ей. Теперь он отдыхал всем телом, отдыхал и не беспокоился. Его не ждали здесь, и, значит, не могли подготовить заговор на его жизнь. Молодого человека охватывало до ремонта. Это было приятное ощущение, но он старался не поддаваться ему. Тем не менее он, по-видимому, заснул, потому что адский шум поразил его сверхмер. Никогда в жизни не слыхал Бирн такого пронзительного визга. Ведьмы из-за чего-то ссорились. Их старческие и горловые восклицания ничего не выражали, кроме злобы и свирепого жесточения. Чёрные глаза девушки переходились с одной на другую. Раньше, чем Бирн успел понять причину ссоры, смуглая девушка сделала прыжок и быстро застучала кастаньетами. Мгновенно наступило молчание. Девушка подошла к столу, наклонилась и пристально глядя в глаза молодому человеку, сказала: Синьор, вы переночуете в комнате архиепископа. Колдуни не возражали. Исохший, согнутый чуть ни вдвое, опираясь на палку, остановилась в ожидании. В руках толстый оказался костыль. Берн поднялся с места, подошёл к входной двери, повернул ключ в её огромном замке и спокойно положил его в карман. Эта дверь была очевидный единственный вход в дом. И он решил обезопасить себя от каких-нибудь неожиданностей. Когда офицер повернулся лицом в комнату, он увидел, что две старухи и сатанинская девушка молча смотрят на него. Молодой человек мысленно спросил себя: "Принял ли наконец ночью эту предосторожность Том Корбин?" И когда он подумал о нём, Он опять почувствовал это странное впечатление его физической близости. Стояла полная тишина. В этой тишине он слышал биение крови в своих ушах. Ему почудилось вдруг, будто чей-то голос шепчет ему в самые уши: "Мистер Берн, ищите, ищите, сэр". Офицер вздрогнул. Галлюцинации слуха. Самые яркие галлюцинации и по природе своей наиболее императивны. Бирн был теперь уверен, что том в этом доме. Опять по его спине пробежал неприятный холодок. Большим усилием воли сбросил он с себя тягостное ощущение. Молодая девушка проводила его в верхний этаж, освещая дорогу лампой без стекла. От неё велась темная лента копоти. С той же спокойной решимостью, с которой он запер дверь внизу, Бирн распахивал одну за другой двери, выходившие в коридор. Все комнаты были совершенно пусты, только в одной из них валялся какой-то хлам. Каждый раз молодая девушка терпеливо останавливалась возле порога и поднимала над своей головой дымную лампу. Последнюю дверь она отворила сама. Вы будете спать здесь, сеньор, прошептала девушка тихим, почти детским голоском и передала ему лампу. Спокойной ночи, синьорита, вежливо сказал он. Она ничего не ответила, только её губы слегка шевельнулись, а глаза, чёрные, как беззвёздная ночь, пристально взглянули на его лицо. Он перешагнул через порог, повернулся, чтобы запереть дверь, и увидел, что девушка всё ещё стоит и смотрит на него с выжидающим выражением. Что-то кошачье было в её лице. Он на мгновение остановился, колеблясь. И вот в этом мёртвом доме он снова услышал пульсацию крови в своих ушах. И ему опять показалось, что голос Тома повторяет те же слова. Молодой моряк захлопнул дверь перед девушкой, оставив её в темноте, и почти тотчас же снова открыл створку. Никого. Девушки исчезла без малейшего шума. Он быстро закрыл дверь и задвинул её двумя тяжёлыми засовами. Почти в то же мгновение его охватило глубокое недоверие. Из-за чего ссорились ведьмы, когда он заснул? Почему девушка так пристально смотрела на него, точно желая навеки запомнить его черты? Собственная нервозность тоже пугала его. Ему казалось, будто он где-то далеко от всего человеческого рода. Бирн осмотрел свою спальню. Это была не очень высокая комната. Полок над кроватью в форме балдахина с тяжёлыми драпировками Со стороны изголовья и из противоположной касался потолка. Конечно, это ложе было достойно архиепископа. Дальнейшее убранство комнаты состояло из тяжёлого стола с закруглёнными и покрытыми резьбой углами, из нескольких тяжёлых кресел, похожих на вещи, украденные из дворца какого-нибудь гранда, высокого, но не глубокого шкафа, поставленного к стене с дверцей в две створки. Берн попробовал открыть их. Заперты. В его уме шевельнулось подозрение, и, схватив лампу, он внимательнее осмотрел платяной шкаф. Нет, он не представлял собой тайного входа. Между его задней стороной и стеной комнаты было пространство в целый дюйм. Берн снова посмотрел на засовы двери. Никто не мог предательски пробраться к нему во время сна. — Но засну ли я? — тревожно спросил он себя. — Если бы с ним был верный Том, они без страха встретили бы вдвоем любую опасность. Бирн с трудом заставил себя не вслушиваться больше в тишину. Он странным образом был уверен, что ее прервет опять голос Тома. Он два раза уже слышал этот голос. Странно. А, впрочем, ничего особенно странного и нет. Ведь в течение 30 часов он только и думал о Томе и думал о нём в неопределённой обстановке. Опасность, грозившая Тому, рисовалась ему всё время неясно. Когда он думал о Томе, в его мозгу невольно повторялось только одно слово: исчез. Как Куда? Берн вздрокнул. Может быть, у него просто припадки лихорадки. Ведь том же не исчез. Он ведь только что слышал о нём от старух. И ему пришла в голову новая мысль. Том не исчез, но он не может сделать так, чтобы я услышал его зов. Он скочил с кресла. Нелепость. Положив на стол свои пистолеты и кортик, Бирн снял с себя сапоги и, почувствовав внезапную смертельную усталость, кинулся на постель, которая оказалась необыкновенно мягкой и удобной. Вероятно, Бирн заснул, потому что через несколько времени, когда он вновь осознал себя, он сидел в своей постели и старался воскречить в памяти, что говорил ему голос Тома. Да, он вспомнил Он сказал: "Мистер Бирн, ищите, сэр". Это было предупреждение. Но о чём?